Исповедь и старчество. Батюшка, как это понять? Аскетического телосложения. Сухие, тонкие, с очень развитой мускулатурой. Жировые отложения очень небольшие. Лень у аскетов была первый враг. А второй враг – гордость. Если они имели усердие побеждать лень, свою любимую подругу, то следом сразу и гордость. Всякое противление неудобному себе они изгоняли, выпрашивали прощения. Так, по-детски выпрашивали, прости меня. Всякое пояснение греха – это есть попытка тайная, лукавая, извинить и оправдать себя, тяжесть или вину поясняя. Я виноват в том-то, так-то и так-то. Если духовнику, его сердцу, неясно чувство раскаянности, он дополнительно спрашивает, как же это случилось. Тут уж не надо взваливать вину на кого-то, а пояснять свою вину, раскрыть виновность свою и спрашивая прощение. Потому что мы на исповеди, на суде у Бога, а священник только свидетель и вспомогательное лицо. И чем человек больше чувствует потребность в себя обесславить, тем он больше имеет надежду на прощение. А когда этого стыда нет, то значит очень слабая надежда на прощение. Вот именно за один стыд Бог прощает грех. Потому что в каждом из нас заложен этот стыд. Ну как же я буду говорить какому-то дяде свой грех? Хотя это грех самый обыкновенный, например, что я осудил кого-то, да? А тем более стыдный грех – похвалился, солгал, обманул и так далее, да? Смирение решает все. Смирение не ума, а сердце. Это каждому надо привить а такие прививки даются очень болезненно. Тут не только кожу надо резать, а куснуть так, чтобы больно было. И вся драка, как мы называем брань, она спадает. Не потому что я нечто, нет, так не думайте. Я обыкновенный блох в мантии. А что таинство старчества — это сила. То, что ты беспокоишься, — это бес. Враги смеются над тобой, издеваются над тобой». А ты, конечно, унаследовала обычаи своей матери. Вполне понятно. Я тебя оправдываю, потому что ты так устроена, воспитана так. У вас такая национальность, упрямство, упорство и настойчивость. Вы сами себя мучаете. И что ни говори, все не ушами, а носом слышишь. И все пролетает мимо, вот что ужасно. А сердечко молчит, ничего не слышит. А если какая-то бывает необходимость крайняя, Борьба с каким-нибудь грехом, с каким-нибудь помыслом, то бежать надо скорее, батюшка, не облачайтесь, я только вам скажу, ну говори, и скажешь ему, ну иди с Богом. Скажешь все, какие бывают вещи, брань гнева, брань зависти, блуда, ненависти, непрощение нежелание молиться об этом человеке, чувство неприязни, а раз чувство неприязни, тогда молитву Господню читать нельзя» и остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должником нашим. Как же так? Богу врать? Значит, бегом надо бежать. В этом вся суть духовной жизни. А не иконочки, не лампадочки нет. Это все обстановка. Повесь пуговицу в угол, а на пуговице нарисуй крест. Вот и вся икона. Как у нас в тюрьме было. Висела пуговица, на ней был крестик нацарапан гвоздем, И у нас была икона. Вы говорите, при всей моей любви, терпении, любовь надо проявлять правильно. Амбросий Оптинский об этом пишет. Надо каждого любить по-разному. Вот, например, Татьяну. Я ее очень люблю. Но я люблю ее очень сурово, потому что она это слезала у матери. Пойти ко всенушной пойти к обедне, поставить свечку, полюбоваться собой, как она молится, как она стоит читает Акафисты, каноны это обряда верства то она свое сердце не отдаст любить нужно Господа Вездесущего не только желанием и мысленно, а поступком сначала поступком потом языком с этого надо начинать а Феофан Затворник пишет возьми грех, который постоянно у тебя повторяется и с этого начинай А к нему прицепятся, как крючками, все прочие грехи. Вот и все очень просто».